7 апреля. Инес садится за руль. Она в тёмных очках, скрывающих следы бессонной ночи. Дворники вжикают каждые несколько секунд. Мы почти не разговариваем, да и говорить в общем-то не о чем. У на лаку устроилась впереди, а Сима, Холли, Аркадий и я втиснулись на заднее сиденье. Сегодня стеробитает в теле Асимы. про мозга суматошному Нью-Йорку безразлично, что мы, хронологии Холли, рискуем метажизнями и жизнью ради совершенно чужих нам людей, ради их детей с психозатарическим потенциалом и ради всех тех, кто пока не появился на свет, потому что будущие родители ещё даже не встретились. Я замечаю всякие мелочи, на которые обычно не обращаю внимания: лица, структуры, связи, знаки, потоки. Иногда Нью-Йорк выглядит иллюзией. С течением времени все города превращаются в джунгли, в тундру или в прибрежные отмели. Мне это хорошо известно. Но сегодня Нью-Йорк безоговорочно и неоспоримо реален, будто не он подвластен времени, а время подвластно ему. Чьей бессмертной рукой созданы эти строго расчерченные мили, ажурные конструкции мостов, оживленные тротуары и бесчисленные, как звезды, кирпичи. мог предвидеть эти головокружительные вертикали и прерывистые каньоны в те времена, когда Клара Коскова приезжала сюда с Давыдовыми, то есть село и Халакай. Однако уже тогда все это таилось в сорочем гнезде города, будто могучий дуб в желуде или Крайслер-билдинг в воображении Уильяма Ваналина. «Если сознание существует и за пределами последнего моря, куда я сегодня, возможно, отправлюсь, то Нью-Йорк ко мне будет не доставать и там». Инесса сворачивает с Третьей Авеню на нашу улицу. В последний раз бесполезные мысли. «Неужели я умру, так и не дочитав Улиса? А как же моя медицинская практика в Торонто, истории болезней, мейлы, сметенные чувства моих коллег, друзей, соседей и пациентов?» Когда внезапно уехавший в Шваре Свенби сперва объявляет пропавший без вести, а потом и умерший, не смея об этом думать. Мы подъезжаем к дому 119А. Если у харологов и есть пристанище, то оно именно здесь, за этими кирпичными стенами, красно-коричневыми, цвета супа из бычьих хвостов, за тёмными оконными рамами различных форм и размеров. И нас велят автомобилю припарковаться, и машина послушно мигает сигнальными огнями. Будь осторожна, говорит она с подруги, она лакивает. Возвращайтесь, просит меня Инес. Я постараюсь, отвечаю я. Слова звучат неубедительно. Дом 119 я узнаю от харологов и позволяет войти. Садак встречает нас за внутренним защитным полем первого этажа. Наш верный слуга, будто инструктор по выживанию, одет в полевую армейскую форму с дюжиной карманов. А на шее у него висит компас. Добро пожаловать, доктор. Он берёт у меня пальто. Мистер Лохкна в кабинете. Доброе утро, мистер Аркадий, мисс Уналак, мистер Асима и мисс Сайкс. Увидев Холли, Садак от мрачнеет. Надеюсь, вы оправились после трусливого и подлого нападения. Мистер Аркадий рассказал мне, что произошло. Да, я уже в полном порядке. Спасибо, отвечает Холли. «Мерзкие, гнусные анахореты, сущие паразиты». «Поэтому я и решила помочь хорологам», — говорит Холли. «Это очень хорошо», — восклицает Садакат. «Все ясно, как черное и белое». Холли присоединяется ко второй миссии, добавляю я. Садакат смотрит на меня удивленно и растеряно. «Правда? Значит, мисс Сайкс изучала методологию глубинного течения?» «Нет», — говорит Аркадий, вешая свою куртку. Но каждому из нас отведена определённая роль. Правда, садакат. Истинная правда, друг мой. Садакат убирает верхнюю одежду в шкаф. Истинная правда. А что, в планы миссии внесены ещё какие-то изменения? Он обо всём осведомлён, но в голосе отчётливо звучит жадный интерес. Нет, заявляю я. Никаких изменений. Мы будем действовать с предельной осторожностью и примем на веру всё, что скажет Иладжа Дарнок. Если, конечно, он нас не предаст. А у хронологии есть секретное оружие. Просядъ заявляет Садакат. То есть я, но сейчас ещё не до 10, а мистер Дарнок появится не раньше 11. Так что я испек маффины. Чувствуете аромат. Садакат улыбается, как пышногрудая кондитерша, соблазняющая посетителей отренуть строгую диету. Бананы и вишня-марелла. Нельзя идти в наступление с пустым желудком, друзья мои. Нет, лучше обойтись без еды, возражаю я. Путь ко мне вызывает тошноту, так что пустой желудок в самый раз. Но ведь от крошечного кусочка никакого вреда не будет. Маффины ещё тёплые, свежеи не бывает. А ещё я добавил белый шоколад. Пусть маффины дожидаются нашего возвращения, говорит Аркадий. Да-да, мы тогда всё и отпразднуем. Соглашается Садакат. Его улыбка, торжество американской стоматологии обошлась хорологам в 20 тысяч долларов. В общем-то, почти все имущество Садаката, либо заработанное им на службе у хорологов, либо ими подарено. Да и как иначе, большую часть своей жизни он провел в английской психиатрической лечебнице под Рейдингом. Некая хищница-одиночка под видом секретаря лечебницы обхаживала пациентку с высоким психозотерическим потенциалом, избравшую Садакота своим конфидантом, прежде чем душу несчастной декантировали. Мне удалось проникнуть в затопленный сад этой хищницы и расправиться с ней, однако я не стала стирать из памяти Садакота то, что он узнал о мире от эмпоралов. а просто резектировала часть нейронных путей, изолируя участок его мозга, пораженный шизофренией. Это его в некоторой степени исцелило, и когда он заявил, что отныне благодарен мне по груб жизни, я привезла его в Нью-Йорк, где он стал смотрителем дома 119А. Это было пять лет назад». А примерно год назад в Центральном парке, где Садакат ежедневно в любую погоду занимался физическими упражнениями, его подстерегли анахареты и в ходе ряда телепатических, а затем и личных встреч склонили на свою сторону – Осимо, первым заметивший в душе нашего смотрителя следы воздействия нахаретов, требовал немедленно стереть из памяти садаката все события последних 6 лет и увещанием заставить его наняться на контейнеровоз, отправлявшийся на Дальний Восток. Я с большим трудом переубедила Осимо, взывая к его милосердию и интуитивно понимая, что крата нахаретов можно использовать в наших целях. Последовавшие за этим 12 месяцев мы провели в постоянном напряжении, пытаясь предвосхитить возможные намерения наших врагов, а Лохкна беспрерывно перенастраивал все сенсоры в доме 119А для выявления токсических веществ в еде и питье, чтобы Садакоту не удалось нас отравить. Однако сегодня всё это наконец закончится, так или иначе. Как же я ненавижу войну. А давай-ка ещё разок проверим нашу волшебную шкатулку. Предлагает Асима Садакато, они уходят в садике на крыше. Под ленивым росящим дождём Аркадий занимается тай-чи. В гостиной Уналак делает последнее распоряжение своим кинским коллегам. Я направляюсь в кабинет. Мне нужно ознакомить Лохкно с хронологическими протоколами. Это не отнимает много времени. Лохкна, самый молодой из нас, жмет мне руку, говорит, что надеется на скорую встречу, а я отвечаю, что и сама очень на это надеюсь. Он покидает 119А через тайный ход. До появления Дарнока еще 30 минут. Поэзия, музыка. Сыграю-ка я в пул. Спускаюсь в цокольный этаж и вижу, что Холли собирает шары на бильярдном столе. «Ничего, что я тут?» – спрашивает она. Все куда-то разбрелись, и я... «Заставить тебе компанию?» Спрашиваю я. «Ты играешь?» Удивляется она. После шахматной партии с дьяволом ничто так не успокаивает нервы, как стуки по застывшей фенолформальдегидной смоле. Холли выравнивает шары треугольником. Мне вот что интересно. Я вопросительно смотрю на нее, мол, продолжай. У Атым Паралов есть семьи? Мы часто возрождаемся в семьях. Тот в кого вселяется пилигрим, обычно окружён родными, вот как Джека. Мы завязываем и тесные отношения, интимные, вот как у Налаки и Нэс. Кстати, до 20 века для незамужней женщины считалось неприличным путешествовать в одиночку. И ты была замужем 15 раз, но после 1870 года в брак не вступала. В общем, с Вадипом у меня было больше, чем у Генриха VIII или Элизабет Тейлор в месте взятых. Тебе, наверное, интересно, если уotemporalov дети. Я небрежным жестом отмечаю её смущение. Нет, мы бесплодны. Таковы условия контракта. А, ну да. Холи задумчиво натирает кием мелом. Наверное, нелегко. Нелегко жить, зная, что твои дети состарятся и умрут. или пока ещё не умерли, но не желают пускать в дом психа, который упорно называет себя их возродившимся папа или мамой, или обнаружить, что ты отец будущего ребёнка твоей праправнучки. Впрочем, нам случается усыновлять или удочерять сирот. На свете немало детей, которым нужен приют. И всё же, хотя у меня ни в мужской, ни в женской постаси детей не было, Мне понятны твои чувства, Кифи, и я разделяю твою готовность броситься в горящий дом ради спасения своего ребенка. И не раз именно так и поступало. Для меня единственное преимущество бесплодия заключалось в том, что в женском воплощении я была избавлена от участи племенной скотины, ведь именно такова была женская доля с каменного века и до суфражисток. Я указываю на бильярдный стол. Ну что, сыграем? Конечно». Это всегда укорял меня за излишнее любопытство. Представляешь, каково было слышать такое от пронырливого репортера? Холь вытаскивает из сумочки монету. «Орел или решка?» «Орел». Она подбрасывает монетку. «Решка». Было время, когда я знала это заранее. Она прицеливается и ударяет по битку. Шар задевает пирамиду, отскакивает от нижнего борта и снова катится в дом. «Орел». Но это явно не потому, что новичкам везет. Замечаю я. Брэндон, Джека и я играли в «Капитане Марла» по воскресеньям, когда паб был закрыт. Догадайся, кто обычно выигрывал? Я повторяю удар Холли, но получается гораздо хуже. Он играл в бильярд середины 18 века. И не так давно тоже. В 1969-м мы с село ежедневно катали шары на этом столе. Правда? Да. Да. Но с тех пор стол уже дважды бивали за небо. Холли проводит большим пальцем по бортику. А как выглядел Село? В 1969 ему было чуть за 50, такой невысокий, бородатый еврей основал кафедру сравнительной антропологии в Нью-Йоркском университете. В архивах сохранились фотографии. Можешь посмотреть. Она обдумывает моё предложение. В другой раз не перед самоубийственной мессией. Сило тогда тоже был мужчиной. Да, как правило, педагримы сохраняют привычный для них пол. К примеру, Эстер предпочитает быть женщиной, а переселенцы меняют пол в зависимости от того, в чьем теле возрождаются, независимо от желания. А крыша от этого не едет. Пару первых жизней чувствуешь себя странно, но потом привыкаешь. Холли запускает биток от бокового и нижнего бортов в разбитую пирамиду. Тебя послушать, так это совершенно совершенно нормально. Нормально всё то, что воспринимаешь как само собой разумеющееся. Твой предок из 1024 года щёл бы жизнь в 2024 году, совершенно невероятной, загадочной и полной чудес. Да, но это совсем не одно и то же. И для моего предка, и для меня смерть это смерть. А вот для тебя, на что это похоже, Маринус? О темпоральности Я втираю голубой мел в основание большого пальца. Мы стары даже в детстве, либо мы уходим, либо от нас уходят. Мы избегаем привязанностей. С селой Халакай отыскали меня в 1823 году, а до того моё одиночество было неописуемым, но его приходилось терпеть. Даже сейчас меня до невозможности изнуряет то, что я называю унынием вечности. Но я врач и хоролог, а значит, у моей метажизни есть цель. Холли поправляет темно-зеленый тюрбан, сдвигает его на затылок, обнажая череп, покрытый клочковатым пушком. Она впервые делает это в моем присутствии, и меня это трогает. Последний вопрос. Откуда вообще взялись от импаралы? Все эти переселенцы, пилигримы? Они что, эволюционировали, как человекообразные обезьяны или киты? Или вас создали? «Может быть, с такими, как вы, в первой жизни случилось что-то необычное?» Даже Сило не знал ответа на этот вопрос. И Эстер не знает. «Я забиваю оранжевый пятый шар в левую нижнюю лузу. Типа я в горошек, ты в полоску». В 10.50 Холли отправляет в лузу черный шар, победив меня с отрывом в одну очко. «Я дам тебе отыграться», – обещает она. «Мы поднимаемся в галерею, где уже собрались остальные». Асима пускает жилюзи. Холь идёт на кухню, наливает стакан воды из-под крана. Только вода из-под крана, воду в бутылках лучше не трогать. В неё могли что-то подмешать, мысленно говорю я и вслед. Через минуту Холи возвращается с рюкзачком, словно мы собрались на прогулку в лес. У меня не хватает духу поинтересоваться, что она туда положила: термос с чаем, кофту, шоколадку Kendall с мятной начинкой для поддержания сил. Сегодня нам предстоит прогулка совсем иного рода. Мы смотрим на картины. О чем говорить? В библиотеке мы до мельчайших подробностей обсудили дальнейшую стратегию. Сейчас делиться своими страхами бесполезно, да и не хочется тратить время на пустую болтовню. Картина бронзина, аллегория с Венерой и Амуром притягивает мой взгляд. Село однажды признался, что, конечно же, лучше бы вернуть оригинал в Лондон. Но для обратной подмены пришлось бы потратить слишком много сил на увещание и затяжные тайные махинации. Пятьдесят лет спустя я с теми же сожалениями смотрю на полотно. Мы, а темпоралы, воспринимаем все наши завтра как неисчерпаемый ресурс. А теперь этих завтра у нас больше не осталось. Апертура открывается, говорит он Алак. Я чувствую. Мы оглядываем галерею в поисках расширяющегося отверстия. Вон там, говорит Аркадий, у Джорджа Окиф, перед горизонтальными жёлтыми и розовыми полосами заката в Нью-Мексико вырисовывается вертикальная чёрная линия. Она ширится, становится прорехой, и сквозь неё в галерею вступает Элайджа Дарнок. Откуда он взялся? А хейтхолли, оттуда, куда мы сейчас отправимся, шёпотом поясняет Аркадий. «Щеки Элоджи Дарнока нуждаются в бритве, а его встрепанные кудри – в расческе. Надо же как-то продемонстрировать, что предателем быть нелегко. Вы пунктуальны. Хорологи никогда не опаздывают», – отвечает ему Аркадий. «Дарнок узнает Холли. Мисс Сайкс, рад, что вас удалось вызволить. Но Константен полагает, что ваше дело еще не доведено до конца». Холли пока не в силах разговаривать с человеком, возникшим из воздуха. «Мисс Сайкс присоединяется к нашей подрывной команде», поясняю я. Уналак направит ее психовольтаж на создание маскировочного поля. «На лице Элайджи Дарнока отражается сомнение, и у меня мелькает мысль. А вдруг это поставит вторую миссию под угрозу? Я не гарантирую ее безопасность», говорит Дарнок. Вы же обещали всё предусмотреть, напоминает Аркадий. Как вам известно, мистер Аркадий, на войне не бывает гарантий. В нашей операции примет участие мистер Достани. Я указываю на Садаката. Вы наверняка знакомы с нашим смотрителем. Ну, все шпионят понемножку, говорит Дарнок. И что же поручено мистеру Достани? Затаиться где-нибудь на середине пути к огней, отвечает Асима. и спустить с поводка одесетеренную силу психоферна, если нас попробуют обойти с тыла. Любой, кто сунется в проход, будь то отемпорал или обычный человек, мгновенно превратится в пепел. «Психоферна – это какое-то заклинание глубинного течения?» «Нет», – говорит Асима. Этим словом я называю то, что произойдет с путем камней, если в рюкзаке мистера Достани взорвется бомба, начиненная израильской взрывчаткой CH-9. «Своеобразная страховка», — поясняю я, «чтобы прикрыть тыл, пока мы будем уничтожать часовню». Разумная мера предосторожности. С уважением произносит Элайджа Дарнок. «Надеюсь, вам не придется ею воспользоваться». «А как вы себя чувствуете?» — спрашивает Асима. Предательство – трудный шаг. 132-летний хищник с вызовом смотрит на 800-летнего Асиму. Я не один десяток лет безнаказанно вершил злодейские дела мистера Асима, но сегодня я положу этому конец. Но ведь без черного вина вы утратите молодость и умрете в приюте для престарелых, напоминает Асима. Этого не случится, если б Фенингер или Константен остановят нас прежде, чем мы уничтожим часовню мрака. Ну что, приступим?»